Из монастыря Боголюбова старец игренище. Из монастыря да из Боголюбова идет старец игренища, игренища коло Грениша. а и ходит он по монастырю, просил честные я милостыни, а чем бы старцу душа спасти, душа спасти, душа спасти, ее в рай спусти. Пришел-то старец под окошечко к человеку, к тому богатому. Просил честную он милостыню, просил редички горькие, просил он капусты белые, а третьи — свеклы красные. А тот удалой господин добре сослал редички горькие, и той капусты он белые, а и той свеклы красные, а стою ли девушкой поваренную? Сошла та девка со двора она, и за те завороты за широкие Посмотрит старец Игрениша коло Гренища, во все четыре он во стороны. Не увидел старец он Игрениша, во всех четырех во сторонушках никаких людей не шатаются, не мотаются. И не рад то старец Грениша, а и той или редички горькие, а и той капусты белые, а третьи свеклы красные» а и рад-то девушке чернавушке. Ухватил он девушку чернавушку, ухватил он, посадил в мешок со таретькою горькою и со той капустой белую и со той со свеклой со красную. Пошел он, старец, по монастырю, и увидели его ребята десятильниковы. И бросались ребята о ко старцу, хватали они шилья сапожные, а и тыкали у старца шелковой мешок, Горько редько рыхнула, белая капуста крикнула, из красной свеклы русол пошел. А и тут, ребята десятильниковы, они тута со старцем заздорили. А и молится старец игрениша, а игрениша коло гренища. А игой вы еси, ребята десятильниковы, к чему, старцы, меня убедите, а меня вам убедить не корость получить. Будьте-то вы ко мне в Боголюбов монастырь! А и я, молодцов, вас пожалую, А и первому дам я пухов колпак, А и век носить да не износить, А другому дам комчат кафтан, Он весь того тетивочку повыстиган, А третьему дам сапожки зелен сафьян С этими подковами немецкими. А и тут ему ребята о свободу дают, И ушел он, старец игрениша, а и Грениша, А игрениша кологрениша, Во убогие он своего келейки. А поутру, раненко ранёшенько не изрубели де ребята десятильниковы. Промежу обедни заутренни пришли они, ребята десятильниковы. Ходят они по монастырю, а и спрашивают старца Игрениша, Игрениша, Грениша. А увидел сам старец Игрениша, он тем-то ребятам поклоняется, а слово сказал им ласковое. «Вы-то, ребята, разумные!» Пойдем-ка ко мне в келью идите. Всем рассказал им подробно все. А четверть пройдет другой приди, а всем рассказал, по часам рассказал. Монастырские часы были верные, а который побыстрее их ребят наперед пошел к этому старцу кое гренищу. Первому дал он пухов колпак. Обрал булаву в полтретья пуда, бил молодца по буйной голове. Вот молодцу пухов колпак. Век носить, да не износить. Поминать старца игренища. И по тем часам монастырским, А и четверть прошла, другой пришел. А в топоры старец Игренища, Другому дает кофтан комчатной. Взял он плетку шелковую, разболок его детину до нога, полтора -ста ударов ему в спину влепил. А и тех-то часов монастырских верно та их четверть прошла и третей молодец в монастырь пошел к тому старцу ко гренишу Допрошался старца и и завидел его старец грениша и гренишаколоренниша а скоро удобрил и в келью взял берет он поле березовое, дает ему сапожки зелен а и ногу перешип и другую подломил А «Вот вы, ребята десятильниковы, всех я вас, ребят, пожаловал. Первому дал пухов колпак, а и тот ведь за кельей валяется. А другому наделил я комчат-кафтан, а и тот не ушел из монастыря. А последнему сапожки зелен-софьян, а и век ему носить да не износить».